Глава двадцать вторая «Итак, Эйлорд, по плану завтра у меня беседа с кованом маков. Нужно отправить им послание, что я готова встретиться. Ты напишешь?» «Конечно», — ответил мак. «Мы сидели в гостиной тех покоев, что Ниневия выделила мне и Ирильеву. Андор уже отбыл, Ниневия, сославшись на усталость, ушла отдыхать, а вот у нас было общее собрание. Эйлорд, вот ты мне скажи».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 «Могу только высказать догадки и предположения, но сама понимаешь, это домыслы». «И?» «Ещё при моей прошлой жизни ковен был весьма недоволен правлением предка короля Албрита», произнёс маг и сделал многозначительную паузу. «Они бы не решились выступить против династии», задумчиво вставил слово и релиф. «Ваш король весьма непрост, я вижу его ауру. У него есть примесь эльфийской крови, да и вообще аура занятная».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 Даже Эйлорд, и тот честнее всех этих кавалеров. Да, он не хочет от меня ничего, только интрижку. Но, по крайней мере, он хочет этого искренне. И кроме меня самой, ему ничего не нужно. Впрочем, ладно. Жизнь продолжается, и будет ещё и на моей улице праздник. Иву не нужно ни моё баронство, ни мой титул, ни моё фейство. Вики. Лирел наклонился чуть вперёд, желая сказать мне что-то утешительное, судя по его лицу. Ладно.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 И релиф тут же ленивый и ненавязчиво переместился к моему креслу, замерев в обманчиво расслабленной позе, а Эйлорд устроился чуть сбоку. «А разве я не права? Маги — это своего рода учёные, ведь так?» Я с интересом уставилась на вошедшего. «Безусловно. Ну вот, значит, нужно постоянно двигаться дальше, открывать что-то новое, менять в лучшую сторону старое, верно?» «Верно», — рассмеялся маг. «Прошу прощения за задержку и ваши вынужденные ожидания Не желаете пока выпить чего-нибудь? Нужно подождать еще пару минут, и я провожу вас в зал. Нет, спасибо, — качнула головой. Мы недавно плотно позавтракали. А вы не желаете представиться? Член Совета Магов марорил Очень приятно. Меня вы уже знаете, Виконта Хельдена, я полагаю, тоже. марорил кивнул. А это и релив После глупой ситуации с Виконтом Колоненом я решила больше не представлять и релива ни как телохранителя, ни как друга. Не хочется опять сделать что-нибудь не так, поэтому пусть сам решает, как он будет объяснять свой статус. Позвольте узнать, господин Лесорель, откуда вы? Не могу вспомнить ни одного рода с такой фамилией ферине Я родом из Лилиреи, чуть поклонился Лирел. Лилирея? Лилирея? Простите, а где это место? Так называется мой мир. Я, как и леди Виктория, не являюсь жителем ферина Вот как! Глаза мага заинтригованно заблестели.